— Не будь дураком. Если тебя пасут, то наверняка профессионалы, и ты их никогда не вычислишь. Сергей швырнул сигарету в урну, вошел в подъезд, по лестнице поднялся на второй этаж и надавил кнопку звонка. И в тот же миг беспокойство, вроде бы приглушенное обреченным «мне их не засечь», резко усилилось. Меня засекли. Мурзин судорожно сглотнул. — Черт побери, почему я так подумал? Главным достоинством ночного клуба «Ящерица» не без оснований считались феерические шоу-программы, поставленные бессменным управляющим «Птицей» и сделавшие клуб самым популярным увеселительным заведением тайного города. Удивляющие постановки, в купе с высококлассными диджеями, умеющими завести любую публику, обеспечивали «Ящерице» приток посетителей в будни и по выходным, Однако находились среди любителей поразвлечься и те, кто искал среди шумного бала возможность уединиться, скоротать вечерок приятной компании, поговорить, не отвлекаясь на поющих, орущих и танцующих артистов. Отпускать таких клиентов к конкурентам птицы не желал, а потому в клубе было достаточно небольших кабинетов, в которых желающие могли провести время в тесном кругу. Одну из таких комнат и заняли три хвана. Уроженцы Алтая не любили выставлять на показ свою личную жизнь, тем более, что компанию им составляли длинноногие и податливые танцовщицы-птицы. Какими-либо изысками вечер не отличался. Сначала четырех руки плотно по-деревенски покушали, изредка перебрасываясь короткими фразами и внимательно приглядываясь к спутницам. А затем, когда на столах остались лишь вино и фрукты, повесили пиджаки и галстуки на спинке стульев и принялись шутить. Разумеется, все более и более сально. Одним словом, веселье вступало в самую интересную стадию, и поэтому телефонный звонок не вызвал у присутствующих особой радости. Не подходи, попросила прижимающаяся к плечу Кина блондинка. Забудь о делах. Не могу. Левой и нижней рукой Хван взял со стола телефон и приложил его к уху. Да? С вами говорит Мститель. Произнес неестественно низкий голос. Это был пароль. Пафосный, надо сказать, пароль, слегка раздражающий, не склонного к театральности Кина. Но что делать? Кто платит, тот и заказывает музыку. Нравится клиенту называть себя мстителем, пусть называет. Главное, чтобы деньги перечислял вовремя. «Я слушаю», — отозвался Кин. «Время». Заказчик заботился о безопасности и предпринимал все возможные меры предосторожности. Он всегда менял голос с помощью нехитрого заклинания.